Глава тридцатая. Лидия. Если платье для помолвки столь роскошное и невероятно прекрасное, то каким же тогда будет свадебное? Комната для сборов моей персоны утопала в внешних рассветных лучах. Сюда привели меня служанки с самого раннего утра, даже не дав выпить кофе. Хорошо хоть позволили уборную посетить и умыться. И я сразу проснулась, когда увидела его. Самое восхитительное платье. Я решила, что это свадебное. Но нет. Оно всего лишь для помолвки. Но оно было само воплощение мечты каждой девушки. Белоснежное, нежное, словно зефир, украшенное изящными кружевами и сверкающими мелкими бриллиантами. Оно сияло в лучах света, словно произведение искусства, созданное настоящим волшебником. Все, мои глаза в тот же миг влюбились в этот шедевр. Я замерла едва два дыша. Сердце забилось сильнее, и на мгновение время словно остановилось. Белоснежное платье приглашало меня, манило своими нежными изгибами и блеском. Пышная юбка, состоящая из нескольких слоев воздушного тюля, каскадом спадала к полу, создавая образ сказочной принцессы. «И шлейф! Боги! Какой длинный был шлейф!» «Это невероятно!» — прошептала я. «Мои глаза сейчас сверкали от восторга». Осторожно ступая, словно боялась спугнуть это чудо, я подошла ближе. Пальцы слегка коснулись мягкой ткани, чувствуя ее шелковистую гладкость и невероятную легкость. Все в этом платье было совершенством до мельчайшей детали. Декольте, украшенное кружевными цветами. Мелкие бриллианты сверкали и играли на свету. Эти камни, словно звездочки на белом шелке, делали платье чарующим каким-то небесным. «Давайте наденем эту красоту!» С понимающими улыбками предложили служанки. «Да, давайте», — немедленно согласилась я. Сначала меня облачили в роскошное белье, затем девушки предложили мне на выбор десять пар великолепных туфелек под платье. Каждая пара шедевр. И теперь я поняла, что совершила ошибку, сказав генералу, что хочу выбрать все сама. Лучше бы на дары туфли тоже сам выбирал к этому изумительному платью. «Будь у меня двадцать ног, а было бы все сразу», «Не представляю, какие туфли выбрать», — страдальчески простонала я. «Самое главное, что все были с невысоким каблучком. Колодки всех пар на вид идеальные, точно на мою ножку. И они были так прекрасны, что я захотела себе все». «Все так, леди, выбрать сложно. Туфельки великолепны». Я вздохнула, закрыла глаза и указала пальчиком куда-то в сторону. «Вот эти. И вот мои стопы». Обняли чарующие туфельки. Золушка бы сгрызла свой хрусталь от зависти. Потом меня начали облачать в это неземное платье. Одна бы я не справилась. И раздеться уж точно сама не смогу. Платье оказалось невесомым, хотя столько ткани на него ушло и украшений, что, по идее, должно быть тяжелым. Но мне было в нем удобно, нигде ничего не давило, не щемило. И ощущалось так, будто я на себя пеньюар набросила. «Удивительно как!» — Пробормотала озадаченный. Мерки с меня не снимали, а шили так, будто меня по миллиметру измеряли. Наш портной владеет воздушной магией, леди. В его руках все ткани мира, нити ленты превращаются в музыкальные инструменты, и он виртуозно на них играет. Ему было достаточно снять вас слепок и все готово, — пояснили девушки. Энергии передают более точный размер, нежели наше тело. Хотела скорее увидеть себя в зеркале, но мне не позволили. Еще же прическа и макияж. Нужно увидеть себя в полном образе так сказали служанки. Не усадили на пуф, зеркало не дали, пришлось довериться мастерицам. Но тут служанка прикатила длинный позолоченный столик. «А вот и украшения император дарит вам на выбор любой из этих гарнитуров, какой хотите». И снова я поняла, что лучше бы доверилась вкусу генерала. Очевидно, что он знает толк в красоте и роскоши. «Бог мой», — прошептала я, жадно, словно сорок рассматривая ювелирные гарнитуры. Каждый состоял из колье, тиары, браслета, перстней и сережек. Но тут мне помогла моя магия земли. Мне буквально позвал один гарнитур. Нет, он был один из самых скромных, из всех предложенных, но в нем заключалась сила. Осколки солнца или желтые алмазы в обрамлении россыпи мелких бриллиантов. Они идеально подойдут к моим золотисто карим глазам. Вот этот. Выбрала я свой гарнитур. Колье сердце этого набора нежно и грациозно заключило в свои объятия мою шею. Прохлада камней и металла почти не ощущалась. Моя магия встретила украшение с теплом. А еще я ощутила, что драгоценный гарнитур был артефактом. Пока я не могла сказать, что именно он делает, но одно точно поняла — защитная магия присутствовала, и очень сильная. Тиара, словно венец королевы, венчала этот ансамбль. Браслет с мягкой искристостью обвил мое запястье, словно роскошная лента, украшенная желтыми прозрачными камнями. Перстень, подобно малому чуду, украшен одним крупным желтым бриллиантом в бромлении множества мелких бриллиантов. Серги дополняли этот гарнитур изящным блеском и величием. Наконец, вкатили в комнату огромное зеркало. И я увидела не просто себя, а настоящую принцессу из сказки. Мои глаза блестели, а на щеках играл нежный румянец. Украшения подчеркивали мою природную красоту, молодость, свежесть и неземное сияние платья. Я просто не могла оторвать взгляд от себя в зеркале. Девушки искусно заплели мои длинные волосы в изящную, но сложную прическу. Эта прическа придавала не только утонченность, но и волшебную легкость. — Леди, вы как настоящая императрица! — улыбнувшись, сказала одна из служанок, глядя на меня с гордостью. «Идеальная пара для генерала Дэша!» — вздохнула другая. «Вы так красиво будете смотреться вместе!» Я скромно улыбнулась, чувствуя себя самой счастливой на свете. Мои глаза в отражении лучились от счастья. Я была готова к помолвке, хоть она была по большей части ловушкой для Хендрика, но даже это знание и даже опасность не могли сейчас испортить мне настроение. В этом изысканном платье, украшенном бриллиантами, кружевами и вечной любовью, я была готова встретиться с генералом и шагнуть навстречу нашей общей новой жизни. Да, я скажу ему, что согласна стать его женой и позволю надеть на свой пальчик и на свое запястье помолочное кольцо и браслет. И пусть все сдохнут от зависти. А Хенрик — от своей непомерной злобы. Что значит, я просто поставлю в сторонке и посмотрю на свою собственную помолвку? А для чего я тогда наряжалась, У меня слов нет, одни возмущения. Перед тем, как выйти, наконец, из заточения, пардон, из дворцовых покоев и направиться прямиком в дворцовый храм к своему будущему мужу, явился при параде Арман и заявил, что я буду сторонним наблюдателем. А мое место на помолвке у алтаря займет какая-то супер-пупер-крутая девица-красавица-наемная убийца леди Розали Вилкс из личной охраны императора. На ней будет моя иллюзия, точная моя копия. «Так нужно, Лидия», — спокойно пояснил Зеливар и предложил мне свой локоть. «Весь твой образ считывается магией и перераспределяется на Леди Вилкс. Даже если потрогать ее одежду, волосы, притронуться к коже, все выглядит как настоящее, даже аромат как у тебя. А ты сама будешь скрыта иллюзией невидимости». Кстати, на дары император как воду глядели, подобрав тебе этот гарнитур. Генерал сразу сказал, что ты его выберешь. Я тронула пальчиками колье на своей груди и стиснула зубы. Смысл наряда? Все равно не понимаю. Раз магия все считала, то я могу уже переодеться в обыденное Но Арман меня перебил. Снимешь платье, и на леди Вилк платье тоже исчезнет и появится другое, что там наденешь. «Ты же не хочешь на помолвке оказаться в одном нижнем белье, а потом в дурацком наряде!» «Ах, вот оно что!» — пробормотала я раздраженно. «И снова самое важное, я узнаю самое последнее. И даже собственную помолвку буду наблюдать издалека. Класс! У меня потрясающее отношение с генералом-легендой. Свидания не было, зато замуж позвал». «Помолвка вот-вот состоится, но я на ней просто в сторонке постою и буду наблюдать, как он надевает помолочные украшения на другую тетку и будет целовать ее у меня на глазах. И вуаля, я помолвлена!» Напоминает дурную дешевую комедию. Такое у меня было хорошее настроение с утра. И так испоганили мне его, что слов нет. И повел меня Арман тайными ходами. Мне пришлось подобрать платье, шлейф закинуть на локоть и быстро зашагать за зелеваром. «Не драматизируй, Лидия», — произнес Арман успокаивающе и остановился, чтобы я его догнала. «Это для твоего же блага. Хендрик будет пойман». «Угу. Если он явится», — прошептала я. На глаза навернулись слезы. «Натар даже не пришел ко мне. Ни вчера вечером, ни с утра. Даже пару добрых слов не сказал». Обиженно произнесла. «Арман, ну вот какая у нас с ним жизнь будет? Уж точно не как у нормальных людей. Все через одно место». «Все хорошо у вас будет!» Улыбнулся он мне поотечески тепло и смахнул с моей щеки слезинку. «А насчет того, что не явился?» «Конспирация, милая моя!» «Идем, мы почти вышли!» «Ах, да, чуть не забыл! Он же своего верного друга и помощника прислал, чтобы он за тобой приглядел! Видишь, как заботится о тебе, генерал! Со всех сторон тебя обезопасил, чтобы Хендрик тебя не заполучил!» И другая вместо тебя с иллюзией твоей внешности. И охранные украшения. И меня представил, чтобы я рядом был. И друг его верный всегда защитит. Ага, вот и он. Мы как раз вышли в дворцовый сад. Я расправила подол, а шлейф сам распрямился. Шикарная ткань. В поисках друга генерала я закрутила головой. Но никого не было. Зато на мраморной дорожке к нам направлялся огромный пушистый белый кот. Хвост трубой, уши торчком, голубые глаза просто сверкали, как два драгоценных камня, а мощные лапы ступали уверенно и грациозно. «Э-э-э», протянула озадаченно и покосилась на Армана. «Кот — верный друг генерала, который будет за мной присматривать?» «Не просто верный друг, но еще боевой товарищ», — сказал Зеливар с такой гордостью, будто сам имел тесное знакомство с этим пушистым красавчиком. Я нервно рассмеялась, надеясь, что Арман сейчас шутит. Но он оставался серьезен. И вот котик подошел к нам. Обошел меня по кругу. Не постеснялся пройтись по моему шикарному шлейфу, оставив после себя несколько травинок. Обнюхал мой подол, потом уселся у моих ног и задрал свою лобастую голову. Чуть прищурился, звонко и коротко протянул. мя. Мне помогла моя магия. Я вдруг поняла, что котейка со мной поздоровался. Присела перед этим белым чудом и прежде чем погладить пушистика, произнесла «И тебе привет, малыш. Как твое имя, интересно?» Я повернула голову к карману. «Ах да, его зовут Бродяга». Я прикусила язык, чтобы сдержать едкие комментарии. У генерала хороший вкус на стиль, выбор одежды, обуви, но он совершенно не умеет давать имена. Наших детей он точно именовать не будет, а то еще назовет «Асфальтом» или «Черешней». И как я потом детям в глаза смотреть буду? Нет, но надо было назвать красивого белого кота бродягой. Обязательно скажу об этом на дару. «А меня Лидией зовут», — проговорила я. Несколько коротких мяуканий сказали мне о том, что Мурлык рад со мной познакомиться и желает, чтобы я, человек, об этом знала. «Можно тебя погладить?» Кот сразу же уткнулся головой в моей ладони. «Значит, можно». И я отдалась процессу со всем удовольствием. «О, погладить, потискать сладкого котика — это просто замурчательно!» Я не заводила у себя животных, так как все время пропадала на работе, но всегда любила кошек. Я точно кошатница, и сейчас всю любовь отдала бродяге. К счастью, котик стоически вытерпел мой порыв внезапной любви и даже позволил взять на руки. Кстати, тяжеленький дружбан у генерала. Но его пушистость и тепло меня успокаивали. Стало как-то даже весело, посмотреть на свою же помолвку со стороны. «Ладно, идем, Арман, поглядим на это веселье. Вдруг и правда, Хендрик заявится».